Глава пятая «Всем будем говорить, что вы – мой ассистент по вызовам. У демонологов это практикуется», – быстро поясняла я демону, пока мы поднимались по ступеням к зданию. «А оплата мне полагается?» – тут же поинтересовался он. Я покосилась на Кенна. «Дорога домой вполне покроет ваш вклад в образование адептов нашего мира. Тем более, что делать вам ничего не придется». «Вы просто будете стоять рядом и смотреть». «И смотреть», — насмешливо повторил демон, следуя за мной. «А если у вас что-то снова пойдет не так?» Еще один высший демон. Это не перебор?» Я про себя скрипнула зубами и послала демона к чертям. «У меня все будет хорошо. И не смейте во мне сомневаться», — выпалила, входя в здание. «Ну да, ну да», — наигранно миролюбиво подтвердил Кенна. Разве я могу в вас сомневаться? Что вы, что вы. Я в вашем мире. Это просто недоразумение. Мимо пробегал, решил зайти на чашечку чая с вашей матушкой. Я остановилась посреди холла и яростно выпалила. Прекратите меня поддевать. Это всего лишь ужасное стечение обстоятельств. Вы ошибка, Кенна. Да, моя ошибка. Но я это исправлю. Леди Лия. Раздалось из застойки в холле. «С вами все в порядке?» «Вы с кем говорите?» Я оглянулась. На меня с удивлением смотрел старый эльф. Почесал седую голову и растерянно улыбнулся. Я повернулась к Кенна и... Никого не увидела. «Да, да», — ответила я привратнику. все хорошо. Я просто репетирую». Я еще раз оглянулась вокруг себя. «Никого». Куда делся этот несносный демон? У вас лекция, уже десять минут идет, подсказал седой привратник. на втором этаже, в 202 кабинете. Спасибо, буркнула я и направилась к лестнице. Странно, раздалось у меня над духом голосом демона. Я остановилась, повернулась по оси, никого рядом не оказалось. Что за шутки? спросила я раздраженно, и в тот же момент Кенна появился. «Какие шутки!» — наивно поинтересовался он. «Согласитесь, вы ставите себя в очень недвусмысленное положение, приходя в институт такого ранга с мужчиной. Замечу, очень привлекательным мужчиной. Слухи пойдут. Мало кто поверит, что я просто ваш ассистент. Вам оно надо? У вас же помолку на носу». Впервые я была совершенно согласна с Кенна. «Да и мне не хотелось бы, чтобы нас видели вместе». «Не весть, кто у вас преподаватели. Возможно, что вам не увидят демона. А если мне не изменяет память? Демон в паре с эльфом не слишком хороший тандем. Я не хотел бы пачкать свою репутацию». «Свою?» — усмехнулась я. «Ну да, это же демон. О чьей репутации еще он должен заботиться? Уж точно не о моей. Она у вас и без того темная, выпалила я на одном дыхании. «Кто бы говорил?» протянул Кенна. «Вы даже в обморок от вида обнаженного мужчины в своей кровати не упали. Привычное зрелище? Меня в жар бросило. Я сжала кулаки и повернулась. Демон срочно растаял под моим убийственным взглядом, в задумчивости при этом шепнув. И все же нужно порыскать в вашей родословной. Там, вероятно, были демоницы. что Чтобы он в свою преисподнюю провалился, пожелала ему я и вошла в нужную аудиторию. Здесь меня ждали. В самом настоящем смысле слова. Едва я прикрыла за собой дверь, как послышались восхищенные шепотки и из первого ряда раздалось. «А вы нам, демона, вызовете, как предыдущей группе?» «Даже не думайте», — на ухо прошептал мне Кенна. «К чертям такие показы. Следующий демон может быть злобнее, чем я, и вас уже не связать узами. Я бы не хотел, чтобы мою пусть и фиктивную невесту, разорвали у меня на глазах. «И что, даже не заступитесь?» Едва слышно полюбопытствовала я. «Ну, — протянул он, — это смотря, кого вы вызовете в этот раз. Выбирая между нерадивым демонологом и собственной бархатистой шкуркой, которая может пострадать в процессе вашего спасения, я все же выбрал бы второе. Глад!» — едва слышно шепнула я. «Демон!» Ласково поправил он. Я улыбнулась аудитории. Посмотрела на светящиеся интересом глаза. «Меня зовут Лия Дайренти. Я ваш преподаватель по демонологии». «Демонов вызывать будем?» Повторил вопрос принек со среднего ряда. Пожалуй, слава о моем умении вызывать разлетелась по институту слишком быстро. И, судя по горевшим любопытствам, глазам адептов каждый находился в ожидании увидеть самого настоящего демона. Я прошла к столу и повернулась к ребятам. Начнем с показательной лекции и открою портал, чтобы вы смогли понять, с чем мы имеем дело. Но вызывать никого не будем». «Слава, нечистым», — высказался демон. «Замолчите вы в конце концов», — одними губами попросила я. «Молчу, молчу», — отозвался Кенна. «Не смею вас перебивать, но, смею заметить, у меня нехорошее предчувствие». «Заткнитесь», — прошипела я. «Уже, уже». И демон все же замолчал. А я начала выкладывать все необходимое из сумки на стол. Начертила под надзором десятка любопытных глаз пентаграмму на полу. Выложила защитные амулеты по углам и артефакт в центре. Прочертила внутри звезды круг бездны. Выстроила щитовой барьер и начала привычное заклинание. «Нет, не вызов. Открытие портального зеркала. Асмирор. Наймирус». Амперус, Тортор. В этот раз я полностью ушла в себя, не отвлекаясь на шумы и возгласы ребят. Ни разу не сбилась, даже когда пол начал уходить вниз, обрушиваясь в пентаграмму, открывая грань бездны и выворачивая наружу темный мир. По идее, у нас должна была отразиться лишь изнанка, вроде зеркала, в которое мои адепты могли бы увидеть грозные пейзажи преисподней. Пирорус мирил продолжала я, вызывая отражение. То поднялось черным изваянием из бездны. Обрисовалась огромная рама защиты, в которой появилась зеркальная гладь. В глубине ее отражения заклубились черные смерчи, начали проявляться мрачные виды иного мира. И я уже возрадовалась, услышав тихие восторженные вскрики адептов. И тут зеркало издало треск, такое, от которого захотелось заткнуть уши. Ох, как он мне не понравился. В тот же момент тьма крутанулась в отражении, словно дикий вихрь, и из него на зеркальной глади проявились сразу три пары когтистых жутких лап. По аудитории туманом потянулась темная дымка и промозглый холод. А до моих ушей донеслось сразу порядка десятка имен, которые шептала мне тьма. Коротких имен диких демонов. «Асмир!» Ротер, Мортер, Аптер, Сайнар, Ампар. Присветлое, я не могу запомнить сразу столько имен. Стекло зеркала выгнулось дугой и лопнуло, осыпаясь вниз черными осколками. А из внушительной рамы на пол аудитории вступила жуткая когтистая лапа. С рядов раздался истошный виск. «Аст и спирус!» — загорала я, приказывая зеркалу закрыться но осколки остались лежать на полу, а в аудиторию заглянула клыкастая демоническая пасть одного из низших демонов. Я его узнала. Глупый взор, пустая искра в глазах, вздыбленная шерсть на загривке. Она у них такая с рождения. Демон Олтирус. Злобный, яростный и совершенно неподчиняемый, к тому же мало что соображающий. Аст и Спирус, Тороро! Включила я давление уничтожения. Монстр повернулся на меня и потянул тело из рамы. Мамочки, что происходит? Паника и застучала у меня в висках. Так не должно быть. Это просто невозможно. Грань держит демонов, пока не прозвучит вызов. Но вызова не было. Монстры, тем более примитивные, не могут просто взять и разрушить проекцию. Это же не высшие. Асты, Спиру, Старору выкрикнула я, уже понимая, что мой приказ недейственен, и пора вспоминать убийственную магию. «Астах! Макарар!» звучало звериным голосом демона за моей спиной. В глазах Олтируса появилось недоумение. «Астах!» рыкнул Кенна в приказном тоне. Монстр заерзал на месте, прижал уши к голове и нырнул обратно в зеркало. Лапы других монстров, что тянули следом за ним, Молнии носно пропали в сумрачной дымке а демон продолжил говорить уже не обращая внимания на меня изумир сукруппи варенор топори осколки на полу задрожали начали подпрыгивать взлетели в воздух и словно пазлы сложились в раме черного зеркала в единое полотно отражение вспыхнуло черным огнем и зеркало провалилось в бездну запечатывая пентаграмму и возвращая полуцельность я облегченно выдохнула Да что я! Все в аудитории выдохнули, и кто-то пескляво брякнул. Ошалеть! Вот это представление! И тут же загудел рой голосов. Шикарно! Просто обалдеть! А вы слышали, как голос Сиеры Ли изменился? Я чуть не посидел. Думал, это демон говорит. Знали бы они, что так и было. И я сама чуть не посидела. Я ни одной лекции по демонологии не пропущу выкрикнул кто-то с самых задних рядов. «Это самый интересный предмет!» «А я, пожалуй, ни одной лекции больше не проведу». Я едва сдерживала дрожь в коленках. «Что же это такое? Почему грань лопнула и выпустила монстров? Я же не делала вызов!» «На сегодня лекция закончена», — торопливо проговорила я, собрала, сложила все артефакты и амулеты в сумку, после чего спешно вышла из аудитории под грохот овации. «Нам повезло, что для низших демонов не нужно знать имя. Тьма прошептала их слишком много. Но как вы закрыли зеркало?» Спросила я невидимого демона, направляясь в следующий кабинет. В том, что Кенна рядом, у меня не было сомнений. Я оказалась права. Ответ последовал незамедлительно. «Я высший демон. Вы открыли зеркало, используя темную силу, призывая ее. Силу, которая во мне изначально. Я рожден с ней». «Но почему эти твари начали выползать из зеркала?» — спросила я в удивлении. Узнавать про мир преисподня оказалось очень интересно, но ко всему неожиданно жутко. В институте мы такого не проходили. Не случалось у нас на практике прорыва зеркал. Не приходили на вызов низшего демона высшие. Не срывались в пустоту имена. Никто не готовил меня к такому. «Судя по всему», — задумчиво проговорил Кенна, «грань дала пробоину» и из нее начали выползать низшие твари. Это и я увидела. Но почему? Что происходит? Так не должно быть. Здесь вы, демонолог, а не я, — спокойно парировал Кенна. Скажите спасибо, что я помог вам загнать их обратно. А кого вы вызываете, и почему постоянно приходят не те, — это вопрос не ко мне. Я остановилась и едва слушающимся языком прошептала. Спасибо. Мур! Пропел мне на ухо демон. Восхищен. Нет ничего более сладкого для мужского уха, чем слышать извинения из уст женщин. Кстати, я не против принять их и в другом, более близком общении. Да идите вы, мгновенно разозлилась я. Я и так из преисподней, напомнил мне демон. Дальше некуда. Поверьте, мне есть, заявила я. Да вы еще и грубиянка, воскликнул Кенна. Стойте прервала его я. «Молчите». «С чего вы решили, моя дорогая, что вправе мне приказывать?» прошипел демон. «С того, что к нам навстречу идет ректор». Кенна сразу замолчал. «Добрый день, Сиерли». Сверкая ворожительной улыбкой, пропел ректор Шаркин, приближаясь ко мне. «Как ваша вторая лекция?» «Адепты в восхищении», правдиво ответила я. «О, я даже не сомневался». Восторженно похвалил меня ректор. «Буду честен, если скажу, что ваш профессионализм меня восхитил». Кенна насмешливо фыркнул мне на ухо. «Каков пижон?» Шаркин замер, прислушался, даже немного нахмурился, напрягая слух. И я видела, как синие глаза стали яркими. Ректор словно отправлял в пустоту обворожение сирен. Я продолжала стоять и глупо улыбаться. «Что-то не так?» спросила с искренним недопониманием ректор обвел взглядом вокруг себя вероятно проговорил задумчиво сквозняк в окнах послышалось словно кто то рядом невидимый темный странная аура вокруг вы разве ничего не ощущаете я пожала плечами ничего но учитывая что я только что вызывала зеркало проекции то возможно от меня еще пахнет тьмой Такое случается с демонологами. Взор ректора изменился. Он точно мало что знал о демонологах, иначе понял бы, что я вру и не краснею. Значит, и правда послышалось. Медленно проговорил Шаркин и тут же снова очаровательно мне улыбнулся. В глазах его заплескалось спокойное синее море. В наше время редко встретишь преподавателя с отличными знаниями. Вижу, что я в вас не ошибся. Ко мне обратились деканы сразу нескольких факультетов. Слава о вас быстро разлетелась по институту. Ваше имя на устах наших учащихся. Все хотят, чтобы им включили в курс демонологию. Я растерянно смотрела на ректора. «Я польщена», — сказала негромко. «Но нужны ли всем знания по демонологии?» Шаркин развел руками. «Я вам говорил, что этот предмет...» Введен у нас как общеобразовательный». «Так почему бы не включить его на все курсы и факультеты?» Он внимательно всмотрелся в меня. «Я думаю, вас это порадует?» «Увеличение часов значительно прибавит ваш оклад Серли. «Ох, если бы я получила такое предложение буквально пару дней ранее, прыгала бы от счастья. А сейчас у меня за спиной демон, и очень мало времени, чтобы отправить его домой». «И это время мне хотят сократить дополнительными часами работы в институте». «Я поставил вам чуть больше лекций», — добавил ректор. «Насколько больше?» — напряженно спросила я. «Полный рабочий день. Шесть занятий», — радостно заявил Шаркин. Я посмотрела на него взглядом полом тоски. «Шесть?» Сейер Портарский, вы не подумайте, что я отказываюсь от работы или она мне не нужна?» Просто я демонолог, а не преподаватель, и для того, чтобы вести обучающую деятельность, мне необходимо создать программу, лекции, расписать ее, подготовить для начала все необходимые артефакты и подумать, какие гримуары понадобятся адептом. Шаркин нахмурился, подозрительно прищурился. Я вздохнула и кивнула головой. «Я согласна. Только дайте мне время для подготовки учебного плана. Вот и чудесно» пропел ректор и сунул мне в руки лист бумаги. «А вот вам расписание с номерами кабинетов. Надеюсь, пары дней вам хватит, чтобы подготовить все необходимое и в полной мере приступить к обучению». «Семь», — шепнул мне на ухо Кенна. «Что-то подсказывает, что за два дня вы не успеете отправить меня домой». Шаркин замер, снова прислушиваясь. «Семь», — гаркнула я, заставляя того вздрогнуть. «Чего?» «А? Семь?» – растерялся ректор, но тут же пришел в себя. «Нет, это слишком много. Мы теряем целую неделю обучения. Три дня, не более. Шесть», – вставила я. «Четыре», – включился в азарт Шаркин. «Пять. Не мнение вам», – заявила я. «Эм», – протянул он. «Согласен. Берите расписание. Через пять дней вы с утра в институте». Но это не отменяет еще одну лекцию сегодня. Отличного вам дня, Сиерли. И, насвистывая, ректор направился далее по коридору. Я облегченно выдохнула. Фу, донеслось до меня. Кен, уже не приглушая голоса, фыркнул. Сирен. Подумать только. Здесь ректором работает сирен. Скажите, моя дорогая, он не пытался вас обольстить? Был такое. Призналась я, направляясь к очередному кабинету, где меня должны были ждать. Прозвучал звонок, и мимо начали сновать адепты, торопясь по своим аудиториям. «Мне этот сирен совершенно не нравится», — прохрипел демон. «Если бы моя воля, я бы настаивал на вашем увольнении». Я усмехнулась. «Вы ревной Кенна? Или мне показалось?» Демон вздохнул так тяжко, словно я его за жабру схватила. «О, нет, это не ревность. Хотя да, это ревность. Понимаете ли, моя дорогая, не знаю, как у вас с эльфами, а у нас демоницы, зная горячие пристрастия демонов, настояли и заставили жрецов вплести в узы привязку. Правда, они не учли, что у подобного действия может быть побочный эффект». «Не поняла», — изумилась я. Он усмехнулся. Чем дольше на нас брачные узы, тем сильнее я ощущаю к вам привязанность. Через неделю я буду полностью считать вас своей, и... Один взгляд, такого вот сирена, может повлечь за собой бешеный приступ ревности и ярости. Вы хотите сказать... Вот тут я действительно испугалась. Если в течение недели вы не отправите меня домой... На ухо пропел мне демон язвительно приторным голосом. Есть вероятность отрывания головы вашему жениху Рондору, ну и ректору заодно. Ибо при одной мысли, что вы можете быть с ними, во мне будет просыпаться демоническая ярость. И поверьте мне, вы тоже будете испытывать ко мне самую искреннюю и пылкую страсть. Еще лучше. Этого мне не хватало. Ревностный высший демон и эльфийка, находящаяся в бешеной любовной зависимости от него. Вот спасибо всем богам. Светлым и тёмным. Служили. Я ускорила шаг в аудитории. Нужно немедленно, сейчас же, вернее, сразу после лекции, нести и сбежать галопом скакать к ректору Готеру. Пусть поможет отправить Диманюку обратно. И уже там, в своем темном мире, с их темными законами, Кенна может хоть что устраивать своей женушки. А я, я помирюсь с Рондером и удачно выйду замуж за эльфа, как и полагается, эльфийке. На этой мысли я открыла дверь в очередную аудиторию. Но, помятуя о том, что произошло на прежней лекции, вошла я с фразой «Начнем с введения вас в общий рассказ о темном мире». Лица адептов тут же изобразили величайшую скуку. Я улыбнулась. «После того, как вы поймете, что это за мир, кто в нем живет и по каким законам, мы обязательно устроим показательную лекцию. Но это произойдет не сегодня. Народ тут же оживился, а я начала один из увлекательнейших рассказов ректора Готтера.